Основное и коррекционное движение. Движение цены на рынке за любой промежуток времени будем называть либо основным, главным, трендовым, либо коррекционным, коррекцией. Чередование и сочетание этих движений образуют тренд. Основное движение всегда более сильное имеет более резкий наклон, чем коррекционное. Коррекции же менее крутые и занимают больше времени. Это горизонтальные, вялые, скучные движения, либо слабые колебания в рамках некоторого диапазона. Как правило, коррекция происходит в отсутствии новостей, либо выхода экономических данных. Часто коррекции случаются перед выходом важных новостей. Чтобы понимать, в какой фазе сейчас двигается цена, достаточно посмотреть на текущую скорость или наклон движения и сравнить его с наклоном движения за определенный предшествующий период. Представьте движение рынка, направленное вверх. Условно обозначим его ABCD. Начинается движение из точки А. Пусть движение AB резкое и мощное. Это часть основного движения. Точка B находится выше точки А. Движение BC вялое и скучное. Это коррекция. Точка C находится чуть ниже точки В. Затем следует движение вверх СД, снова резкое и мощное. Это возобновление основного движения. Необходимо понимать следующее. Утверждение о том, что движение является основным либо коррекционным, справедливо лишь для определенного интервала времени и относительно движения за какой-то другой интервал времени. Так движение BC может быть коррекционным относительно основного движения AB. Однако само движение AB может быть в свою очередь коррекцией относительно какого-то более глобального движения MAB. Это при том, если рынок упал из точки M в точку A за короткий промежуток времени, и падение это было внушительным. Таким образом, любая сделка может быть одновременно как трендовой, так и контртрендовой. Все зависит от того, относительно чего посмотреть. В каждый момент времени на рынке существует противоречие или война между трендами. Допустим, что мы совершаем покупку в точке X. Эта точка находится чуть выше точки B, то есть мы покупаем на пробое. Длинная позиция, открытая в точке x является трендовой, если на экране нашего монитора отражено только движение цены за период времени, соответствующий периоду АХ, и в то же время контртрендовой, если на мониторе отражено движение за период МХ. Таким образом, почти никакую сделку нельзя однозначно назвать правильной либо неправильной. Сделка может быть правильной относительно определенного временного промежутка и в то же время неправильной относительно другого временного промежутка. Универсальный принцип «все относительно» распространяется и на рыночные движения. Отсюда можно сделать первые практические выводы для торговли. Прогноз дальнейшего движения цены разумно составлять для разных временных масштабов. Вместо одного торгового счета можно даже иметь два, соответствующих разным временным интервалам торговли. Например, счет для внутридневных движений и еще один счет для более длительных движений, несколько дней или недель. Часто движения на разных временных масштабах бывают противоположно направленными. Допускайте возможность возобновления более старого тренда «Будьте настороже». Мыслите в разных временных масштабах. Это позволит вам сохранить гибкость, которая так необходима на рынке. Если ваша точка зрения о направлении рынка закостенеет, можно легко стать заложником своего мнения и получить маржин кол. В одной книге я наткнулся на хорошую метафору гибкости, которая так необходима на рынке в отношении направления движения. Представьте газонокосилку, которая едет по лужайке. Гибкие молодые зеленые травинки часто остаются нескошенными, потому что прогибаются под лезвием. Твердые же закостеневшие стебли срезаются в первую очередь. Если я сохраняю гибкость, меня не сломаешь. При открытии позиции нужно оглядываться назад и смотреть, не входите ли вы против более старшего тренда. Не открываете ли вы позицию как раз там, где вероятность возобновления старшего тренда очень велика. Генеральное и тактическое направления должны совпадать. Например, если вы входите в лонг в точке X, может быть тактически это и верное решение. Но точка X находится на уровне чуть выше недавнего максимума B. Точка X это Rehigh, новый локальный максимум в условиях нисходящего тренда. И часто эта область является разворотной, то есть отсюда происходит возобновление более старшего тренда.